Глава двадцать восьмая Михаил Это братки. Совершенно точно братки со школы. Номера машины не вижу, но лицо водителя, искажённое гневом или... или ужасом. Машина буксует, ревёт мотор. Стоп! Или это не мотор? Гелик, наконец, вырывается из плена колеи, в которой непонятно как попал, и, поднимая за собой стол пыли, разворачивается и летит прочь из деревни. А за ним... А за ним бежит Минотавр, громадный чёрный бык, которого Семён Хохмач купил как племенного. Бык себя полностью оправдал. Телята и тут, и на пять деревень вокруг у нас все чёрные. Чёрные и злые, хоть и не такие, как папаша. Чёрт! Ругаюсь я и врубаю заднюю. Хорошо, что мы уже на просёлочной дороге, и сзади никого нет. Десять центнеров мускулов, рогов и копыт проносятся мимо, и я даю по тормозам. Молчим, ждём. И тут с заднего сидения слышится тихое восторженная «Вау!». Почему-то именно этот возглас моей дочери становится нам отмашкой. Машина наполняется хохотом. Инга смеётся почти до слёз, да и я ничего с собой не могу поделать. «Что, к школе?» – спрашиваю своих девчонок. «К школе?» – кивает Инга. «А можно я сразу лосинки со звёздами надену?» «Блин, вот только сейчас я понял, что у меня растёт девочка. Мне остаётся только глупо улыбаться. Можно, дочь?» Разрешаю ей под испытующим взглядом Инги. Молчит, не вмешивается. Умничка моя. Вокруг усадьбы, как мы и ожидали, толпа. Люди голдят, шумят, смеются. И посреди всего этого стоит пунцовый председатель. «Это ты! Это всё ты!» Кидается он ко мне, стоит только выйти из машины. «Ты о чём, Сергей Петрович?» Недоуменно скидываю брови. «О коровах!» Он аж голову склоняет, выдавливая из себя это слово. «Петрович, так нет у меня коровы!» Развожу руками. И не было никогда. «Серёж, да я тебе клянусь, случайно оно!» Кричит из толпы Шура. «Вот тебе крест, ничего дурного никто не хотел!» И люди одобрительно гудят, соглашаясь с главной молочницей деревни. «А что произошло-то?» Смотрю на председателя как можно невиннее. «А то ты не знаешь», — язвит он. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Я с семьей в Москву ездил. Вон, девчонку к школе одевали. Школа-то будет?» «Какая школа? Какая школа?» Орёт председатель, словно ему что-то ценное прищемили. Нет, никакой школы. Можно было бы клуб сделать, отель, дом культуры и отдыха. А теперь ничего не сделаешь, ничего. Слышь, Петрович, выходит из толпы Лёнька Пасечник, сжимая в замок свои огромные руки. Ты нам про дом отдыха тут не заливай. Нам тут отель не нужен. Мы тут живём, а не отдыхаем. И детей растим. Нам школа нужна. Да нет её, аж подпрыгивает председатель. Нет, все закрыто. Снята с баланса в министерстве. «Врёшь», — произношу безапелляционно. «Что?» — выпячивает он сильно уступающую пузу грудь. «Говорю, что врёшь. Я спокоен, я знаю, что делаю. Школа есть, и учителя к нам ехать соглашались. Только ты аж семь педагогов завернул. Чего ты им наплёл, а, Петрович? Люди ехать работать хотели, а после разговора с тобой все как один отказались». «Ты? Да ты? Да ты кто такой?» Выплевывает он мне в лицо яростно. «Кто я? Сейчас не очень важно», — качаю головой. «А вот ты, выходит, преступник, Сергей Петрович. Взяточник и расхититель». Кривлюсь. «Ты решил школу спустить по той же схеме, что и овощехранилище, да?» «Да, да». Он бледнеет, начинает заикаться. «Да что ты знаешь про овощехранилище? Ты тут не жил. «Погоди, погоди!» — вопит Семёновна, у которой полей семь гектаров. «Пусть он говорит, а мы послушаем!» «Да нечего особо говорить!» — пожимаю плечами. Классическая схема вывода ресурсов. Довести объект до состояния руин, объявить с неподлежащим восстановлению и далее снять ограничения на целевое использование. «Петрович, а в седьмом году ферму колхозную ты также продал?» «Да вы, да кого вы слушаете?» Председатель на меня чуть не замахивается. А я просто отступаю в сторону. Я же знаю, что будет. Времени у него немного. Оглядываюсь. Даже меньше, чем я думал. С дороги съезжает незнакомый автомобиль, который останавливается около толпы. Распахивается дверь. Выходит сухонький мужичок в синей форме. «Поносюк Сергей Петрович?» Безошибочно определяет он в толпе председателя. «Меня зовут майор Симонов, районная прокуратура. У нас есть к вам несколько вопросов». Инга «Не могу скрыть своего испуга и изумления, когда уводят председателя. Вся толпа замирает в благоговейном ужасе. Никто подобного не ожидал. Мне кажется, деревенским было бы проще попросту Петровичу морду набить, но не действовать законными методами. Автомобиль с прокурорскими работниками отъезжает, а люди стоят в абсолютной тишине». Слышны лишь тихие испуганные вздохи до вискребетни, резвящейся на пятачке. «Миша!» — тянет молочница Шура, только не какетливо, а испуганно. «А это что ж теперь будет?» «А что будет, Саш?» — пожимает плечами мой отшельник. «Будет новый председатель. Он и так должен был быть. Петрович-то уже считается в отпуске, а потом отставка». «А школа?» — спрашивает кто-то из толпы. А школу теперь отмывать, хмыкает Михаил. Если это, конечно, возможно. Он оборачивается к Семёну. Чего там твой бык натворил? А! -а, -а, -а! Вдруг широко улыбнулся очень серьёзный мужик со странной фамилией. Он ж колтей не заходил. Он ж громила, я его в усадьбу-то не гнал. Но там Манькина корова в охоте, так он за неё взялся, да круги по двору нарезал. А тут эти приехали. Люди смеются озорно и злорадно, но я теперь понимаю искажённые ужасом лица братков. Хотя тоже не могу не хохотнуть. «Пойдёмте!» Михаил поднимается на крыльцо. «Посмотрим!» Я поднимаюсь на крыльцо вместе с ним, останавливаюсь совсем рядом. Меня сильно мучает один вопрос, и Миша считывает это, оборачивается, ловит мой взгляд. «Ты чего?» спрашивает тихо. «Миш!» также шёпотом отвечаю ему. А правда, кто ты такой?